Глава 21. Лейтенанта, командира взвода, убили утром. И когда пришел приказ отступать, Кристиан уже взял командование на себя. Американцы не проявляли особого рвения. А батальон занимал выигрышную позицию на холме с видом на разбомбленную деревню из двух десятков домов, в которой из чистого упрямства оставались три итальянские семьи. «Теперь я начинаю понимать, как функционирует наша армия». В голосе, далеко разносившемся в ночной тишине, звучала обида. Взвод шагал, взбивая сапогами пыль. Приезжает полковник и проводит инспекцию. Возвращается в штаб и докладывает. «Генерал счастлив сообщить вам, что солдаты обустроены, землянки теплые и сухие, окопы полного профиля, где солдат может достать только прямое попадание. На позиции наконец-то начали регулярно подвозить еду, почта поступает три раза в неделю». Американцы поняли, что вышибить их не удастся и особо не рыпаются. — Отлично, — говорит на это генерал. — Приказываю отступать. Кристиан узнал голос. — Рядовой Дэн. Он взял его на заметку на предмет наложения дисциплинарного взыскания. Кристиан механически переставлял ноги, а висевший на ремне шмейсер с каждым шагом, казалось, все сильнее оттягивал плечо. В эти дни он быстро уставал, и ему постоянно досаждали малерийные головные боли и ознобы, недостаточно сильная для госпитализации, но отравляющая жизнь. «Отступаем!» — выстукивали его сапоги. «Отступаем, отступаем!» «По крайней мере, — думал он, — в темноте можно не тревожиться из-за самолетов. Это блюдо подадут с приходом дня. Наверное, где-то в Фодже молодой американский лейтенант сейчас с аппетитом завтракает в теплой столовой. Грейпфрутовый сок, овсянка, яичница с ветчиной, настоящий кофе со сливками». Чуть позже он залезет в кабину самолета, взмоет над холмами и обольет свинцом чёрные фигурки, разбегающиеся от дороги или прячущиеся в кювете. А фигурками этими будут Кристиан и его взвод. Как же он ненавидел американцев! Причем не столько за пули и самолеты, сколько за яичницу с ветчиной и настоящий кофе. И сигареты тоже, — мысленно добавил Кристиан. Помимо всего прочего, у них всегда сколько угодно сигарет. «Разве можно победить страну, у которой столько сигарет?» Ужасно хотелось курить. Но в пачке осталось только две сигареты, и теперь Кристиан не позволял себе выкуривать больше одной в день. Он вспомнил лица сбитых за линией фронта американских пилотов, ожидавших отправки в тыл. Наглая самодовольная физиономии и непременно сигарета в уголке рта. «В следующий раз?» — решил он. «Когда я увижу одного из них, пристрелю. И плевать мне на все приказы. Кристиан провалился ногой в яму и вскрикнул от боли, которая пронзила колено и бедро. — С вами все в порядке, господин сержант? — спросил идущий следом солдат. — Обо мне не беспокойтесь! — резко ответил он. — Всем идти по обочине! И Кристиан захромал дальше, ни о чем больше не думая, не отвлекаясь от вытянувшейся перед ним дороги. Посыльный из батальона ждал их у моста, как и сообщили крестьяну взвод шел больше двух часов ночь уже сменилась днем они слышали гул самолетов по другую сторону цепочки невысоких холмов но над дорогой по которой шел взвод самолеты еще не появились ефрейтор посыльный прятался в придорожном кювете который на 15 сантиметров заполняла вода он поднялся из кювета мокрый и грязный ефрейтор явно предпочитал удобством безопасность по другую сторону моста расположилось отделение саперов Имевший приказ взорвать мост, как только его перейдет в взвод крестьяна. Мост ничего собой не представлял. Его перекинули через сухой овраг с пологими склонами. Взрыв моста задержал бы американцев на минуту-другую, не больше. Но саперы упорно взрывали все, что могло взрываться, словно исполняли некий очень древний религиозный ритуал. «Вы опаздываете?» — нервно начал ефрейтор. «Я уж боялся, не случилось ли с вами чего?» «Ничего с нами не случилось!» Резко бросил Кристиан. «Очень хорошо», — кивнул Ефрейтор. «Идти осталось три километра. Там нас встретит капитан и покажет новую позицию, на которой вы будете окапываться». Он торопливо огляделся. Ефрейтор был из тех, кто все время боится, что его снимет снайпер, или на него спикирует самолет, или артиллерийский снаряд прямым попаданием разнесет его в клочья. Кристиан не сомневался, что жить Ефрейтору действительно осталось недолго. Такие редко остаются в живых. Кристиан дал знак солдатам, и те вслед за эфрейтором потянулись к мосту. «Еще три километра», — вяло подумал Кристиан, «и решение начнет принимать капитан». Саперы задумчиво поглядывали на них из своих окопов. Лица их не выражали никаких чувств, ни злобы, ни симпатии. Кристиан миновал мост и остановился. Как по команде остановились и те, кто шел следом. Автоматически, помимо воли, Кристиан начал оценивать расстояние, прикидывать возможные подходы к мосту, сектора огня. «Капитан нас ждет! напомнил Ефрейтор, заглядывая за спину последнего солдата, словно ожидая, что из-за нее сейчас выскочит американец. «Почему мы остановились?» «Помолчи!» — отрезал Кристиан. Он вернулся на другую сторону оврага, встал посреди дороги спиной к мосту. Сто метров прямого участка, а затем дорога уходила за склон и терялась из виду. Кристиан повернулся на 180 градусов, оглядел купающиеся в утреннем мареве дорогу и холмы. Дорога петля тянулась в гору. метрах в восьмистах, возможно, в километре. На небольшом обрыве лежала куча валунов. Среди них можно установить пулемет, подумал Кристиан, и накрыть огнем и сам мост, и подходы к нему. Ефрейтор возник рядом. Извините, что беспокою, господин сержант. Голос ефрейтора дрожал но капитан настоятельно просил не задерживаться. Он подчеркнул, что никакие отговорки в расчет приниматься не будут. Кристиан медленно спустился по склону оврага к руслу пересохшей речушки. В десяти метрах от моста, все так же автоматически отметил он, склон очень пологий, ровный, без ямы валунов. Под мостом русло реки мягкое, песчаное. Из песка торчат сглаженные водой камни. Вдоль русла заросли кустов. «Это можно сделать», — думал Кристиан. И без особого труда. Он не спеша выбрался на дорогу. Взвод толпился по другую сторону моста, готовый нырнуть в окопы сапёров при приближении самолета. «К кролике!» — с отвращением подумал Кристиан. — Из людей нас превратили в кроликов. Ефрейтор нервно кружил у моста. — Теперь все в порядке, господин сержант? Мы можем идти? Кристиан не обращал на него ни малейшего внимания. Он двинулся по открытому участку к повороту дороги полузакрыл глаза и словно увидел наяву, как первый американец подползает к повороту и выглядывает из-за него, чтобы убедиться, что его там не ждут. Потом голова исчезает, зато появляется другая. Скорее всего, это будет голова лейтенанта. В американской армии лейтенантов было что грязи, и с их потерями, похоже, не считались. После этого американцы медленно, осторожно выйдут на дорогу, нервно оглядывая ее в поисках мин. Отделение... Взвод, а то и рота могут направиться к мосту. Кристиан повернулся, снова взглянул на кучу валунов над обрывом в тысячи метров от того места, где он сейчас стоял. У него не вызывало сомнений, что от валунов он будет видеть не только этот стометровый участок дороги. Нет, он заметит американцев задолго до того, как они минуют последний перед мостом поворот. Кристиан медленно кивнул. План операции полностью и окончательно сформировался у него в голове словно кто-то преподнес ему этот план на блюдечке. Быстрым шагом, забыв о хромоте, он пересек мост и остановился перед сержантом, который командовал сапёрным отделением. сержант сапер вопросительно смотрел на Кристиана. «Ты собираешься зимовать на мосту, сержант?» — спросил сапёр. «Взрывчатка уже заложена?» Кристиан пропустил вопрос мимо ушей. Все готово. Через минуту после того, как вы перейдете мост, мы подожжём фитиль». — Я не знаю, что ты там задумал, но твое хождение взад-вперед действует мне на нервы. Американцы могут показаться в любую минуту, и тогда... — Длинный фитиль у тебя есть, который может гореть минут 15 Есть, — кивнул сержант-сапер. — Но мы воспользуемся другим. Тем, что горит одну минуту. Достаточно долго для того, чтобы человек, который его подожжет, успел отбежать на безопасное расстояние. — Сними его и поставь длинный, — распорядился крестьян. — Послушай, твоя работа — перевести этих чучел через мост, — заспорил сапер. А моя — взорвать мост. Я не учу тебя, как командовать твоим взводом. Вот и ты не учи меня, что делать с моим мостом. Кристиан молча сверлил сапёра взглядом. Этот коротышка каким-то образом умудрился сохранить накопленный жирок. Выглядел он точь в точь, как те толстяки, что вечно маются животом, но держатся важно и надменно. — Мне также понадобится 10 мин. Кристиан указал на мины, сваленные на обочине. Я должен заложить эти мины на дороге по другую сторону моста, — запротестовал сапёр. — Чтобы американцы обнаружили их миноискателям и обезвредили одну за другой? — усмехнулся Кристиан. — Это не мое дело, — надулся сапёр. — Где мне приказано поставить мины, там я их и поставлю. — Я останусь здесь со своим взводом и позабочусь о том, чтобы на дороге ты их не ставил. — Послушай, сержант. — голос сапёра дрожал от волнения. — Сейчас не время для споров. Американцы... «Возьмите 10 мин», — приказал крестьян сапёрному отделению, Исследуйте за мной». «Послушай!» — сержант сапер сорвался на фальцет. «Этим отделением командую я, а не ты!» «Тогда прикажи им взять мины и следовать за мной!» Сапёр разрывался между страхом и злостью. От него не укрылась неприятная привычка и каждые несколько секунд поглядывать на другую сторону моста. А вдруг из-за поворота уже показались американцы. «Хорошо, хорошо, мне без разницы!» — Сколько тебе нужно мин? — Десять. — У этой армии одна беда, — проворчал сапер. Слишком в ней много людей, которые уверены, что знают, как выиграть войну. Однако он приказал своим людям взять мины, а крестьян, спустившись во враг, указал, где их надо поставить. По его приказу саперы замаскировали установленные мины ветками и унесли вырытый песок в касках. Руководя сапёрами, крестьян с удовлетворением отметил, что сержант лично заменяет короткие фитили длинным, подсоединяя его к закрепленным поднесущей аркой моста шашкам динамита таким маленьким и безвредным на вид все в порядке мрачно доложил сержант сапер когда крестьян вышел на дорогу я поставил длинный фитиль не знаю что ты задумал но я сделал все как ты хотел теперь я могу его поджечь теперь ты можешь убраться отсюда ответил крестьян но у меня приказ взорвать этот мост с важностью заявил сапер Я лично прослежу за тем, чтобы он был взорван. Я не хочу поджигать фитиль, пока не появятся американцы. Кристиан сменил тон, заговорил неожиданно мягко. Если ты собираешься дожидаться их под мостом, я могу только приветствовать такие порывы. Сейчас не время для шуток, — обиделся сапёр. Убирайся отсюда! Убирайся! Яростно во всю мощь легких прорал Кристиан, вспоминая, каких блестящих успехов добивался лейтенант Гарденбург, используя этот прием. — Чтоб через минуту тебя здесь не было! — Убирайся, а не то тебе не поздоровится! Он навис над толстячком, руки его дергались, словно он едва сдерживался, чтобы не ударить сапера. Толстяк попятился, заметно побледнев. — Напряжение! — пробормотал он. — На передовой, конечно, страшное напряжение, вот ты не отдаешь себе отчета в том, что творишь. — Быстро! — — гаркнул Кристиан. Сержант-сапёр развернулся и засеменил к своим людям, вновь собравшимся на другой стороне моста. Тихим голосом отдал короткий приказ, и сапёры вылезли из окопов. Не оглядываясь, они зашагали по дороге. Кристиан с минуту провожал их взглядом. На лице его не было и тени улыбки, хотя ему очень хотелось рассмеяться. Однако смех свел бы на нет те положительные эмоции, которые вызвал этот эпизод у его взвода. — Сержант! Проверящал ефрейтор посыльный. «Капитан ждет! Кристиан повернулся к нему. Схватил за грудки, подтянул к себе. Глаза посыльного округлились, пожелтели от страха. Еще одно слово!» Кристиан грубо тряхнул его, так что каска налезла ефрейтору на глаза, стукнув краем о переносицу. Еще одно слово, и я тебя пристрелю!» И он отшвырнул ефрейтора. Кристиан посмотрел на своих солдат. «Дэн!» От стоявших кучкой солдат отделилась одинокая фигура и направилась к нему. Пойдешь со мной! скомандовал Кристиан, когда Дэн приблизился. Крестьян начал спускаться во враг, по широкой дуге, огибая только что поставленные саперами мины. Спустившемуся следом за ним солдату, он указал на длинный шнур фитиль, подсоединенный к динамитным шашкам. Ты останешься здесь, когда я подам сигнал, зажжешь фитиль. Кристиан услышал, как Дэн шумно втянул в себя воздух, взглянув на фитиль. «А где будете вы, господин сержант?» Кристиан указал на груду валунов над обрывом в 800 метрах от моста. «Наверху, у тех валунов, что лежат чуть ниже поворота дороги. Видишь их?» «Долгая пауза». «Вижу». Едва слышно прошептал Дэн. Валуны блестели на солнце, выделяясь на зеленом травяном фоне. «Я махну тебя шинелью. Ни на секунду не отрывай взгляда от валунов. Когда зажжёшь фитиль, убедись, что он разгорелся. Времени у тебя будет предостаточно». Потом вылезай на дорогу и беги до следующего поворота. Жди там, пока не услышишь взрыв. После этого поднимайся к нам». Дэн печально кивнул. «Я все время буду один?» «Нет», — усмехнулся Кристиан. «Я дам тебе в компанию двух балерин и гитариста». Ответные улыбки он не увидел. «С этим все ясно?» «Да, господин сержант», — ответил Дэн. «Хорошо. Если подожжешь фитиль до моего сигнала, в гору можешь не подниматься». Дэн не ответил. До войны этот крупный медлительный парень работал грузчиком в порту, и Кристиан подозревал, что когда-то он состоял в коммунистической партии. Оглядев последний раз динамитные шашки, фитиль, мины, Дэна, прислонившегося к арке моста, Кристиан вылез на дорогу. «В следующий раз», — злорадно отметил он про себя, «этот солдат дважды подумает, прежде чем кого-то критиковать». До груды валунов, с которых просматривалась дорога, они добирались 15 минут. Быстрым шагом. Кристиан весь вспотел. Воздух с хрипом вырывался из его груди. Солдаты покорно следовали за своим командиром, смирившись с тем, что шагать с грудой железа на плечах им придется до конца своих дней. Никто не жаловался, не просил сбавить темп. Ведь даже самый глупый солдат понимал, если американцы выйдут к мосту до того, как взвод скроется за валунами, Он будет расстрелян, словно мишень в тире». Кристиан остановился, прислушиваясь к своему неровному дыханию. Взглянул на долину, что теперь лежало под ним. В извилистую пыльную ленту дороги вписывался и мост. Маленький, мирный, не таящий в себе ни малейшей угрозы. В долине все замерло. Люди, похоже, ушли из нее. Забыли о самом ее существовании. Кристиан улыбнулся, убедившись в том, что его догадка о выигрышном положении груды валунов Полностью подтвердилось. С них, благодаря зазору между холмами, просматривался даже небольшой участок дороги за поворотом, который выводил к мосту. Американцам предстоит пересечь этот участок, прежде чем они скроются за мощной скалой, обогнут ее и покажутся вновь, уже на прямой ведущей к мосту. Даже если они будут идти медленно и осторожно, им потребуется не больше 10 или 12 минут, чтобы преодолеть расстояние от той точки где они могут впервые возникнуть в прорези прицела до моста. «Геймс, Рихтер, останетесь со мной!» — приказал Кристиан. «Остальные идут с Ефрейтором!» Кристиан повернулся к Ефрейтору. Тот выглядел так, словно его обрекли на смерть, но в последний момент сказали, что казнь могут перенести на завтра, хотя вероятность этого невелика — процентов 10, не больше. «Скажешь капитану, что мы подойдем, как только сможем». «Слушаюсь, господин сержант». Нервно и радостно воскликнул Ефрейтор и тут же сорвался с места. Чуть ли не бегом понесся к повороту дороги, за которым уже мог чувствовать себя в относительной безопасности. Взвод потянулся за Ефрейтором. Крестьян посмотрел им вслед. Дорога приближалась к гребню, поэтому их силуэты героические и печальные. четко вырисовывались на фоне синего зимнего неба с белыми островками облаков. А когда они один за другим скрывались за поворотом, Казалось, их уносит в синюю ветренную высь. Геймс и Рихтер, которых Кристиан оставил с собой, составляли пулеметный расчет. Геймс тащил на себе ствол и коробку с лентами. Рихтер сгибался под тяжестью станка и второй коробки. Сейчас они оба стояли, оперевшись о придорожной валуны. Кристиан знал, что на этих солдат можно положиться. Но, глядя на их залитые потом, несмотря на утренний холод лица, по которым трудно было понять истинные мысли этих людей, Он внезапно осознал, что предпочел бы видеть на месте Геймса и Рихтера солдат своего прежнего взвода, которые уже много месяцев назад полегли в африканской пустыне. Кристиан давно уже не вспоминал свой прежний взвод, но теперь два пулеметчика, оставленные на точно такой же позиции, пусть и на другой высоте, напомнили ему о прошлом. Чуть больше года прошло с той памятной ночи, когда 36 человек послушно рыли окопы, которым предстояло стать их могилами. А вот Геймса и Рихтера, — думал Кристиан, — я бы вдвоем не оставил. Никто не дал бы гарантии, что они в точности выполнят полученный приказ, потому что воевали они уже в другой армии, постепенно и незаметно утерявшей боевой дух, свойственный ее предшественнице. В армии, молодость которая осталась позади. В армии, которая при всем накопленном опыте образом мыслей приближалась к штатским, то есть у ее солдат готовность умереть все больше сходила на нет. Если оставить их одних, — решил крестьян, — долго удерживать позицию они не будут. Он покачал головой. Какие глупости приходят на ум. Скорее всего, Геймс и Рихтер — парни надежные. Опять же, одному богу известно, что они сейчас думают о нем, крестьяне. Пулеметчики все так же стояли, тяжело привалившись к валунам, не сводя с крестьяна уставших глаз. Словно действительно пытались прочитать его мысли и понять, придется им умирать в это холодное зимнее утро или нет пулемет установить здесь крестьян указал на ровную площадку между двумя валунами расходящимися буквой в солдаты неторопливо но сознанием дела установили пулемет потом крестьян сам лег за пулемет и навел его на цель передвинул чуть правее подрегулировал прицел с учетом дальности и разницы высот далеко внизу в прорези прицела лежал залитый солнцем мост иногда накрываемый тенью пробегающего над ним облачка. «Дай им возможность собраться у моста», — начал крестьян инструктаж первого номера расчета. «Сразу они на мост не пойдут, полагая, что он заминирован. Когда я отдам приказ открыть огонь, целься в задних, а не в тех, кто стоит ближе к мосту. Это понятно?» «Целится в задних», — повторил Геймс. «Не в тех, кто ближе к мосту». Он поводил стволом вверх-вниз, задумчиво потянул воздух сквозь зубы. «Вы хотите, чтобы они побежали вперед, а не в том направлении, откуда пришли?» Кристиан кивнул. «Они не побегут через мост, потому что они там будут как на ладони», — продолжал Геймс. «Они побегут во враг, под мост, чтобы укрыться от огня». Кристиан заулыбался. «Пожалуй, Геймса он недооценил. Этот парень знал, что он тут делает. И угодят прямо на мины», — подвел черту под своими рассуждениями Геймс. Все понятно». Он и Рихтер переглянулись. В их взглядах не читалось ни одобрения, ни осуждения. Кристиан скинул шинель, чтобы подать знак Дэну, как только американцы появятся между холмами, и сел на валун за спиной Геймса, который уже распластался за пулеметом. Рихтер опустился на одно колено, готовый вставить вторую ленту, как только Геймс отстреляет первую. Кристиан поднял к глазам бинокль, который прошлым вечером снял с убитого лейтенанта. Навел его на зазор между холмами. Навел тщательно отметив при этом, что бинокль очень хороший. В том месте у дороги высились два тополя темно тёмно-зелёные и мрачные. Их листва мерно покачивалась под ветром. крестьян очень скоро пожалел, что пообещал Дэну махнуть шинелью, поскольку холод на открытом склоне, пробирал до костей. А для сигнала хватило бы и взмаха носового платка. Шинель он с удовольствием использовал бы по назначению. Однако ничего не оставалось, как сжиматься в комок без всякой надежды согреться. «Можно нам покурить, господин сержант?» — спросил Рихтер. «Нет», — ответил Кристиан, не отрываясь от бинокля. Пулеметчики ничего на это не сказали». «Сигареты», — с тяжелым вздохом подумал Кристиан. «Готов спорить, у Рихтера их целая пачка, а то и две. Если его убьют или ранят, надо будет обшарить карманы». Они ждали. Ветер, вырывающийся из долины, посвистывал в ушах Кристиана, щекотал ноздри. Разболелась голова. Что-то тяжелое начало давить на глаза, потянуло в сон. В сон его тянуло уже добрых три года, но он никак не мог заснуть по-настоящему. У его ног шевельнулся Геймс, распластавшийся на камнях. Крестьян на мгновение опустил бинокль, и ему открылся зад Геймсов, почерневших от грязи брюках, широких, бесформенных, местами неумело зашитых. Вот уж зрелище напрочь лишенной красоты. — подумал он, едва подавив смешок. — Где же оно, божественное совершенство человеческого тела? Лоб горел. — Малярия. Мало нам англичан, мало нам французов, поляков, русских, американцев, так с нами воюют и комары. — Может, — в отчаянии подумал крестьян, — если я уйду отсюда живым, у меня будет настоящий приступ, на который уже не закроешь глаза, и меня отправят в тыл на лечение. Он снова поднес бинокль к глазам, ожидая, что вот-вот начнется озноб. И тут же увидел маленькие грязно-зелёные фигурки, осторожно продвигающиеся вперед меж полей. «Тихо!» — прошептал крестьян словно американцы могли услышать его, или Геймса, или Рихтера, если б кому-то из них вдруг вздумалось заговорить. Фигурки внизу по виду ничуть не отличались от взвода любой армии. Усталость в движениях чувствовалась даже на таком расстоянии. Шли они двумя рядами по обочинам дороги. 37, 38, 42, 43. Считал Кристиан, а потом фигурки исчезли. Тополя по-прежнему качала ветром, между ними лежала пустынная дорога. Кристиан опустил бинокль. Сонливость как рукой сняла. Не осталось следа и от головной боли. По телу разлилась спокойная уверенность. Кристиан поднялся с камня, покрутил над головой шинелью. Без труда представил себе, как американцы медленно и осторожно огибают склон холма, нервно поглядывают на дорогу, выискивая мины. Мгновением позже он увидел, как Дэн шустро выкарабкался из-под моста и тяжело побежал по дороге. С каждым шагом скорость его падала, сапоги поднимали фонтанчики пыли. Но вот он добрался до поворота и исчез из виду. И так фитиль уже горел. Теперь оставалось надеяться, что американцы поведут себя, как и положено, солдатам. Кристиан надел шинель и сразу согрелся. Он сунул руки в карманы. «Уютно, спокойно. Живи, не хочу». Геймс и Рихтер застыли, как изваяния Издалека донес сорок от авиационных двигателей. Далеко к юго-западу на большой высоте медленно плыли бомбардировщики. Серебристые точки в синем небе. Курс они держали на север. Вдоль обрыва, о чем-то щебеча, пролетели два воробушка, быстро-быстро махая коричневыми крылышками. Геймс дважды рыгнул. «Простите». Шепотом извинился он. «Они ждали». «Слишком долго», — думал Кристиан. «Слишком уж они тянут. Что они там делают? может взорвется до того, как они появятся из-за поворота, и все его труды пойдут прахом». Геймс вновь рыгнул. «Желудок подводит», — поделился он с Рихтером своей бедой. Рихтер, глядя на магазинную коробку пулемета, кивнул. Словно слышал об этом изо дня в день не один год. «Гарденбург», — думал Кристиан, — «наверняка сделал бы все лучше. Не стал бы так рисковать. Уж неизвестно как, но риск бы он точно исключил. А если динамит не взорвется и мост не взлетит в воздух? Об этом узнают в дивизии, допросят несчастного сапёра-сержанта, а уж он расскажет про Кристиана». «Пожалуйста», — мысленно взывал крестьян к американцам. «Выходите из-за поворота! Выходите! Выходите!» Кристиан навел бинокль на прямой участок дороги перед мостом. Бинокль ходил вверх-вниз, и Кристиан понял, что его бьет озноб, хотя в тот момент он его и не чувствовал. Рядом что-то зашуршало, и он невольно опустил бинокль, повернувшись на звук. Воробей уселся на валун в трех метрах от них и с любопытством поглядел на людей глазками-бусинками. Крестьяну вспомнилось другое время, другое место. Печушка сидела на дороге, ведущей в Париж, перед баррикадой наспех сооруженный французами из двух спиленных деревьев, перевернутой телеги и матрасов. Ох уж эта живность. В войне они из любопытства уделяют минуту другую, а потом возвращаются к своим куда более важным делам. Кристиан моргнул и вновь поднес бинокль к глазам Американцы уже вышли на дорогу. Они шли медленно, пригнувшись, с винтовками на изготовку. Еще бы. Всем своим существом они чувствовали, что грубая ткань, прикрывающая тело, не спасет их от пуль. А на открытом участке дороги более удобной мишени просто не найти. Но как же медленно они продвигались вперед! Крошечные шажки. Через каждые пять шагов остановка. И куда только подевались отвага и безрассудство молодежи нового света. Крестьяну приходилось видеть трофейные фильмы о подготовке американской армии. Там американцы лихо спрыгивали с десантных барж в волны прибоя и словно спринтеры неслись на берег. Сейчас на спринтеров они никак не тянули. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Не замечая того, зашептал Кристиан. «В Америке-то народ думает, что солдаты у них совсем другие!» Опять по-стариковски рыгнул Геймс. Этот противный звук ряза луха. Каждый человек по-своему реагировал на войну. У Геймса реакция шла из желудка. Какой только лжи не наслушаются домашние о подвиге Геймса и его товарищей. Что ты делал, совершая подвиг, за который тебя наградили железным крестом? Я рыгал, мама. Только Геймс, Кристиан и Рихтер знали правду. Только они, до 43 солдата, медленно и осторожно приближающиеся к каменному мостику, возведенному неторопливыми итальянскими строителями, в безмятежном, солнечном 1840 году. Только они знали правду пулеметчики, он и 43 солдата, волочившие ноги в пыли под прицелом пулемета, от которого их отделяло 800 метров. Правда, это накрепко связывало их друг с другом. Как никто, они знали о спазмах в желудке, вызванных страхом, и о робости, и чувстве обреченности, нарастающих с каждым шагом, который приближал к мосту. Кристиан облизнул губы. Последний пехотинец вышел из-за поворота. И командир, Естественно, мальчишка-лейтенант уже махал рукой солдату с миноискателем, который нехотя двинулся в голову колонны. Остальные сбились в кучу, словно находясь рядом друг с другом, чувствовали себя в большей безопасности, полагая, что раз до сих пор их еще не убили, то и теперь все обойдется. Солдат с миноискателем уже проверял дорогу в 20 метрах от моста. Действовал он медленно и очень аккуратно. Офицер тем временем поднял бинокль к глазам и оглядывал окрестности. «А бинокль-то цейсовский», — отметил Кристиан, — изготовленный в Германии. Он видел, что смотрит лейтенант на ту груду валунов, за которой они и расположились. Видать, не зря грыз гранит военной науки в училище и сразу понял, откуда может исходить наибольшая опасность. Кристиан пригнулся ниже, хотя знал, что заметить его невозможно. Лейтенант сместил бинокль, потом опять навел его на валуны. «Огонь!» — шепотом скомандовал Кристиан. «Бей по задним! По задним!» Загрохотал пулемет, разорвав хрупкую горную тишину. Кристиан заморгал. Веки помимо воли сами опускались и поднимались. На дороге упали двое солдат. Остальные застыли на месте в изумлении, уставившись на упавших. Рядом рухнули еще трое. Вот тогда американцы бросились бежать. По склону оврага, под защиту моста. «Умеют они, однако, бегать», — подумал Кристиан. Где же оператор кинохроники? Некоторые из американцев несли и волочили раненых. Солдаты спотыкались, скатывались по склону, винтовки летели в сторону, руки и ноги нелепо болтались в воздухе. Кристиан наблюдал за происходящим, таким далеким и не имеющим к нему никакого отношения, без особого интереса, как смотрел бы на жука, которого муравьи затаскивают в муравейник. Взорвалась первая мина каска с болтающимися внизу ремешками взлетела вверх метров на 20, тускло поблескивая на солнце. Геймс прекратил стрельбу. Взрывы мин следовали один за другим. Гулкое эхо гуляло по кругу, отражаясь от склонов, окружающих долину холмов. Большое грязное облако пыли и дыма поднялось из-под моста. Грохот взрывов медленно замирал, словно звук утекал по лощинам, чтобы скопиться где-то в другом месте. Установилась грозная, Таящая в себе опасность тишина. Два воробья, возмущенно щебеча, пролетели над пулеметом. Из за оврага, из подарки моста, появилась одинокая фигура. Шел человек очень медленно. Был мрачен, словно врач, отходящий от постели больного, который только что испустил дух. Пройдя пять или шесть метров, он опустился на торчащий из склона оврага валон. Крестьян навел на американца бинокль. Взрывной волной с него сорвала рубашку. И глазам крестьянам предстало белое, как молоко, тело. В руках американец держал винтовку. В тот самый момент, когда крестьян смотрел на него, этот человек поднял винтовку, поднес ее к плечу. «А ведь он целится в нас!» — с изумлением подумал крестьян До них донесся жалкий треск выстрелов. А вот пули просвистели практически над их головами. Кристиан усмехнулся. «Прикончи его!» — приказал он. Геймс нажал на гашетку. В бинокль крестьян видел, как пули широкой дугой вспахали землю, поднимая фонтанчики пыли. Ни одна в американца не попала. А тот и не думал покидать свой валун. Неторопливо, словно плотник, подбивающий рубанок, он вставлял в винтовку новую обойму. Геймс чуть повел стволом пулемета, пули легли ближе к американцу, но тот по-прежнему не желал их замечать. Вставил обойму и вновь поднял винтовку к голому плечу. Во всем этом было что-то безумное. Наводящий ужас. Полуголый белокожий мужчина, белое пятно на зеленовато-коричневом склоне оврага, сидел на валуне в окружении убитых товарищей и стрелял по пулеметчиков, увидеть которых невооруженным глазом он никак не мог. При этом он не придавал никакого значения пулям, падавшим все ближе и ближе, чтобы через пару мгновений убить его. — Кончай этого парня! — раздраженно бросил Кристиан. — Не тяни, кончай! — Геймс перестал стрелять. Прищурившись, покачал пулемет, наводя на цель. Снизу донеслись винтовочные выстрелы. Безвредные и бесполезные. Хотя пули то пролетали над головой крестьяна, то отскакивали от скалы чуть ниже того места, где он лежал. Наконец Геймс точно прицелился и выпустил короткую очередь. Винтовка вывалилась из рук американца. Он медленно встал, шагнул к мосту и опустился на землю, словно усталость свалила-таки его с ног. В этот момент сработал динамит. Глыбы камня взлетели в воздух, колеча придорожные деревья, вспарывая кору, сшибая ветви. Пыль оседала долго. А когда, наконец, осела, взору крестьяна открылись грязно-зелёные фигурки, торчащие тут и там из-под груд обломков. Полураздетый американец полностью исчез под маленькой лавиной из земли и камней. Крестьян со вздохом опустил бинокль. Дилетанты. Что они делают на войне? Геймс сел, повернулся к крестьяну «Теперь мы можем покурить?» — спросил он. «Да», — кивнул Кристиан. «Теперь можете покурить». Он наблюдал, как Геймс достал пачку сигарет, предложил одну Рихтеру. Тот молча взял сигарету. Кристиану пулеметчик ничего предлагать не стал. «Каков подлец!» — с обидой подумал Кристиан и полез за своей пачкой. Взяв одну из двух остававшихся сигарет, Он долго держал ее губами, ощущая ее округлость, вдыхая запах табака. И лишь потом закурил, говоря себе, «Имею право, я ее честно заработал». Кристиан глубоко затянулся, стараясь подольше задержать дым в легких. Голова пошла кругом, зато разом снялось напряжение. «Я должен написать об этом Гарденбургу», подумал Кристиан, вновь затягиваясь сигаретным дымом. «Он будет доволен». Я хорошо усвоил его уроки». Кристиан привалился к валуну, улыбаясь синему небу и проплывающим по нему белым облачкам, которые куда-то гнал горный ветер. Он знал, что до появления Дэна у него есть еще добрых десять минут. «До «Да чего же хорошее выдалось утро?» — подумал Кристиан и тут же почувствовал, как тело начинает бить дрожь. «Ага», — с радостью отметил он. «Малярия». Кажется, начинается настоящий приступ. Вот теперь им придется отправить меня в тыл. Идеальное утро. Он вновь задрожал всем телом, еще раз затянулся и привалился к валуну, ожидая появления Дэна и очень надеясь, что тот спешить не будет».